Было не по себе, стыдно, и все же он не удержался. Пробрался в кают-компанию, где собрались офицеры. И Митя, и доктор, конечно. Устроился между спинкой длинного дивана и стенкой с кормовыми окнами. Если заметят, скажу, что искал потерявшегося Кнопа. Впрочем, едва ли бы его выгнали, понимая, как натянуты нервы мальчишки. Капитан сказал, усмехаясь. Французы и в самом деле весьма галантные люди. Капитан Ансони исключение. Далее Гриша услышал рассказ о пребывании Николая Константиновича на фрегате. Рассказ, показавшийся сперва не во всем понятным, но после сложившийся в более или менее связанную историю. Вот она. Капитан фрегата приветствовал русского командира и его спутника с безукоризненной вежливостью. Представил своих офицеров. Приказал принести вина. Кстати, прекрасное вино, не правда ли, Мичман? Поднял тост за счастливый случай, давший возможность принять у себя российских мореходов. Но, — сказал он, ставя бокал, — обстоятельства войны вынуждают нас коснуться и неприятной темы. Поскольку мы волю политиков оказались нынче в роли противников, необходимо решительно и не роняя достоинства развязать этот узел. Кстати, по словам Николая Константиновича, капитан Ансу был высок, строен, горбонос, имел бородку клинышком и похожие на стрелки усы. Он все время сдержанно улыбался. С этой улыбкой он и продолжил речь. «Ввиду того, что силы противников несравнимы», — сказал Ансу, «благоразумнее всего русским было бы сдать бриг французам, которые вправе рассматривать Артемиду в качестве приза». Это позволило бы избежать бессмысленного кровопролития. «Разве вы капер?» — не сдержался Горцунов. «Конечно же нет. Мы военный фрегат антильской флотилии, чьей задачей является охрана здешних французских вод, в которые вы столь неосмотрительно вошли. Впрочем, и в нейтральных водах ситуация оказалась бы такой же, только у вас была бы возможность уйти от преследования, а здесь, увы». «Если вы не капер, то почему речь идет о призе? Уместнее было бы употребить слово «трофей»?» «Вы правы. Я не точен в терминологии, однако же это не меняет сути». «В чем-то меняет», — возразил Гурцунов. «Вы могли заметить, что мы несем флаг российско-американской компании. В данном случае мы коммерческое и экспедиционное судно». В связи с международными правилами такие суда в случае военных конфликтов не подлежат задержке и захвату. Ну, господин капитан второго ранга, снисходительно произнес Ансу, мы, мол, прекрасно понимаем друг друга. Вы в военной форме и при оружии, а смена флага минутное дело. Стоит ли утомлять друг друга пустыми формальностями? Горцунов понимал, что француз прав, и все же возразил снова. «Наше плавание не содержит никаких военных задач. Мы не вели разведки, не собирались участвовать в баталиях. Доказательством нашей совсем не военной миссии служит и тот факт, что у нас на судне ребенок». Ансу удивленно приподнял брови, но тут же воскликнул. «Тем более, господин капитан, вам было бы просто грешно подвергать ребенка смертельной опасности. И сдача брига при таких обстоятельствах ничуть не уронит вашей чести». «Я гарантирую господам, офицерам и команде безопасность и добрые отношения. Вы будете доставлены в порт Бастер, где получите возможность на первом же нейтральном судне вернуться на родину. Никто не станет держать вас в плену. Офицеры сохранят личное оружие». «Это очень любезно с вашей стороны, месье», — отозвался Горцунов. «Однако же у русских офицеров принято сохранять оружие для боя, а не для пустого этикета». Мичман Сезаров, безукоризненно владеющий французским, на всякий случай перевел эту фразу. Капитан Ансу впервые проявил раздражение, правда еле заметное. Вы что же, рассчитываете повторить подвиг Блига Меркурий? Но такая удача выпадает раз в тысячу лет. Гораздо разумнее поступил капитан Стройников, когда окруженный турецкой эскадрой сдал фрегат противнику. Видимо, французский капитан неплохо знал морскую историю. «Решение Стройникова — дело его совести», — раздельно произнес Горцунов, так внятно, что перевода не требовалось. «Я же и мои офицеры, владея полным боезапасом и четырьмя десятками отнюдь неробких матросов, едва ли сочтем возможным спустить флаг без боя». Французский капитан, в свою очередь, не считал возможным упустить добычу, так счастливо для него угодившую в капкан. «Я мог бы...» сообщил он с доверительной ноткой, «посадить на шлюпки десант и взять ваш кораблик на абордаж. Людей у меня достаточно. Только это привело бы к ненужным потерям. Я мог бы высадить часть людей на сушу, и они, добравшись до Пуэнто-Питра, могли бы создать группы захвата из добровольцев, которые атаковали бы Брик на рыбачьих лодках. Но, признаюсь честно, я не очень доверяю местному населению». В основном это негры и мулаты, бродяги и разбойники. Предпочитаю воевать своими силами. Должен предупредить, что уйти под покровом ночи вам не удастся. Я блокирую бухту боевыми группами на шлюпках и буду регулярно жечь фальшфейеры. Я не сомневаюсь, что вы искусный командир. Горцунов хотел сказать это с язвительной ноткой, но получилось просто печально». Мне в любом случае необходимо время, чтобы собрать совет офицеров и принять окончательное решение. Я охотно дам вам время для размышления. До завтрашнего утра. Имею честь. Честь имею. Таковы обстоятельства, — закончил Грацунов сообщение офицерам. Ваше мнение, господа. Да какое может быть мнение, — воскликнул Гардемарин Невзоров. Будет к вечеру ветер, пойдем под ветром, — Заранее только надо поставить стеньги и брамстеньги. Не будет ветра, пойдем на веслах. Сразу не разглядят, несмотря на фальшфейры. Приблизимся, дадим залп всем бортом, а там, глядишь, и уйдем. Стоит вырваться на чистую воду. На сей раз гардемарин рассуждает здраво, — заметил лейтенант Новосельский. Я всегда рассуждаю здраво. Виноват, господин лейтенант. Шансов один из десяти сказал стужен. Следует расставить всех свободных от парусов матросов с ружьями вдоль борта, вставил слово Мичман. А мне дадут ружье? тонко и громко спросил Гриша. Он давно уже не скрываясь, стоял за диваном, его не замечали. Теперь заметили. Еще не легче, сказал штурман Иван Данилович. С мальчиком-то что делать? Убьют ведь? Навалилось молчание. Видимо, так. Заговорил наконец капитан. Следует спустить шлюпку. Вы, Петр Афанасьевич, съедете с мальчиком на берег, в Поинта-Питер. Понимаете, что мы идем на смертельное дело. В любом случае, уцелеем или нет, сюда вернуться уже не сможем. Ваше дело будет добраться с Гришей до какой-нибудь гавани, куда заходят нейтральные суда. Гриша обмер. Николай Константинович, будто через силу сказал доктор. Слушаю вас, Петр Афанасьевич, Я врач. Пока я здесь на судне под российским флагом, я не могу оставить тех, кто пойдет в сражение. Там наверняка понадобится моя помощь. И не приказывайте мне. У вас капитанский долг, у меня врачебный. Опять стало тихо. Тогда, глядя в стол, выговорил Горцунов, я попрошу вас отвести Гришу на берег и как-то устроить там с просьбой отыскать возможность отправить мальчика на родину. Глухое место, но не людоеды же здесь. В конце концов, есть, наверное, священник. Потом возвращайтесь. «Нет!» — совсем тонко и со всхлипом вскрикнул Гриша. «Нет, ну, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, не отсылайте меня! Я умею стрелять! Я дома стрелял из ружья на пятьдесят шагов и попадал в бутылки, а французы больше бутылок!» Лейтенант Новосельский вдруг мелко засмеялся, но вмиг оборвал смех. «Гриша», — очень мягко сказал Горцунов, — «сейчас не до споров. Командиры не имеют права подвергать детей смертельному риску. Дети не воюют». «А как же юнги? Они воюют, я читал. Запишите меня обратно, хоть на два дня. Ну, не бросайте меня». Все, что было вокруг, теперь казалось таким родным — Растаться с Бригом было страшнее смерти, а самой смерти Гриша сейчас ни капельки не боялся. Он подумал и проговорил с твердой верой, что сделает, как обещал. Если отошлете с Брига, я утоплюсь. Честное слово, вот ей-богу. Он перекрестился. Гриша, я не вправе, глухо повторил Горцунов. Я отвечаю перед твоими родными. Ну так же нельзя. «Вот вы говорите, Бриг российский, доктор российский, а я ведь тоже, ну пусть не Юнга, но ведь я же российский мальчик, за что вы меня так?» Он заплакал. Непонятно, какое решение принял бы командир Брига, неясно, что сказали бы офицеры. Но бывает, что в тяжкие моменты приходят на выручку неожиданные счастья. Пусть непрочное, короткое, но все же. В дверь кают компании... Сунул голову Егор Плюхин, вестовой капитана. «Ваш высокобродь, к борту лодка подошла с берега. Там старик какой-то, вроде рыбак, а с ним мальчонка. Старик маячит, что непременно ему надо к капитану. Сейчас выйду». «Хотя зови сюда», — устало сказал Горцунов.